глава шесть внезапная возможность сразу как только будешь готов встрепенулся кичендаш полагая что демьян уже согласен Нам ничто не мешает отправиться в путь хоть прямо сейчас. Этой девчонке я, так и быть, память почищу. Только подойди ко мне, и я из тебя душу высосу, — мрачно пообещала я Таисиану. Дэмиан с опасением и даже страхом посмотрел на меня, что и неудивительно. Он знал, что я действительно могу это сделать. — Ладно, неважно, — отмахнулся Кичендаш, на которого мои слова не произвели никакого впечатления. Мы все равно успеем уйти раньше, прежде чем она успеет что-то кому-то рассказать. А поверит ей кто-нибудь или нет, уже не будет иметь значения». «Нет», — покачал головой тот, — «прямо сейчас не получится». «А что тебе мешает?» — удивился Кичендаж. «Как ты думаешь, почему я в прошлый раз так хотел вернуться домой?» — вопросом ответил Демьян. «У меня тоже есть здесь родные и близкие, которых я люблю». и которых мне придется бросить, чтобы уйти в авиал. Я не могу просто взять и снова испариться. Если уж мне придется уходить, я хочу попрощаться». «Это твое святое право», — Таисян умудрился изобразить на своей морде выражение раздражения и сочувствия одновременно. «Но я бы на твоем месте поспешил, дорог каждый день». По примерным оценкам информации, которую сообщили драконы, флотилия отойдет от берегов Нового Света в середине второго месяца весны. Плюс две недели на дорогу. Получается, у нас всего около двух месяцев на то, чтобы вернуться и убедить мастеров магии огня и земли помочь нам. Так что не тяни. Я буду здесь через неделю. Оставшихся здесь припасов тебе хватит, чтобы дождаться меня. Принялся распоряжаться Демьян. Не смей обижать никого из местных, если таковые здесь будут. «Напугать — пожалуйста, но никому не вреди. Эх, лучше всего, конечно, было бы отправиться домой сегодня, но никак нельзя». «Это ещё почему?» — удивился Кичендаш. «Да всё из-за этого облика», — с досадой сказал Демьян. «Я же не расхаживаю в нём на людях, и оборачиваться могу только раз в сутки». «Зачем же ты тогда превратился?» — спросил Таисиан. «У нас была в некотором роде экскурсия», — смутился тот. «Ну да», — понимающий хмыкнул Кичендаш. «Не переживай, я всё понимаю. И мы когда-то были рассаками, прыгали перед своими девчонками. Ладно, здесь я могу тебе помочь», — сказал кичандаш «Чем это интересно?» — недоверчиво спросил он. «Ещё один трюк магии крови», — Таисиан, положив голову на колени, мечтательно посмотрел вдаль, явно вспоминая о чём-то приятном. Раньше, в очень далёкие времена, когда магия слёз ещё окончательно не пропала, магия крови была не только средством власти безумных фанатиков. Адепты последние были очень востребованы магами Земли, которые учились превращаться. Ведь если напортачить при обращении, то можно было запросто застрять где-то посередине и в конечном итоге сойти с ума. Поэтому юные оборотни старались заручиться не только поддержкой наставника, но и мага крови, чтобы при необходимости он помог телу либо завершить трансформацию, либо обратить её. Я перенял от своих наставников эти навыки и успешно использовал их для того, чтобы научить нескольких из моих соплеменников оборачиваться, дважды предотвратив самые печальные последствия. «Так что снять твой барьер для меня пару пустяков. С твоего позволения...» Он подошёл ко мне и поднял руку, Впрочем, Демьян в этот момент отнюдь не учился энтузиазмом, и на подошедшего Таисиана смотрел с недоверием и опаской. «Демьян, ты что, меня боишься?» — спросил кетчендаж, от которого тоже не укрылось его смятение. «Впрочем, правильно делаешь, что боишься», — внезапно продолжил он. «Сказать по совести, после всей этой истории я бы очень хотел заполучить тебя в ученики. Ты слишком сильный и при этом слишком неопытный, чтобы так это оставлять». «Магия слёз меня тоже сильно не смущает. Мне и без магии крови удалось бы передать тебе много мудрости. Но первым делом, когда ты попадёшь ко мне в руки, я устрою тебе хорошую такую порку, качественную», — злорадно добавил он, потирая ладони. «Розок сто! А то и полторы сотни, чтобы шкура неделю болела. Тогда, может быть, и ум в голове начнёт появляться». «Если ты думаешь, что поднял этим уровень доверия к себе, то сильно ошибаешься», — мрачно ответил Демьян. «Но сейчас», — поднял палец кичендаш «ты нужен в авиале, чтобы помочь защитить его, защитить весь старый свет, в том числе моё племя и мою семью. При всех этих условиях глупо сейчас меня бояться». Ну хорошо, убедил. Он нехотя снял куртку, кичендаш осторожно коснулся его и сказал... «Закрой глаза!» Он повиновался. И через несколько секунд он сначала задержал дыхание, а потом стал дышать быстрее и быстрее, и вот несколько секунд спустя к нему возвращается его облик. А я все это время сидела молча и слушала во все уши, тихо, благодаря при этом небеса, что успела познакомиться с Демьяном. я столько всего узнала, что голова шла кругом. И этому кичендашу Демьян, похоже, не очень-то и рад. Впрочем, судя по тому, что он рассказывал мне, этот ящер — маг крови и палач. При этом меня поразила выдержка Демьяна. Я бы ни за что не позволила этому существу проводить со мной какие бы то ни было манипуляции при помощи магии крови. А Демьян тем временем спешно собирался. Вытряхнув из сумок всю еду, он бегло объяснял кичендашу, что в какой банке находится, как это открывать и как готовить. Я поднялась и тоже стала собираться — Меньше всего мне хотелось сейчас ехать на скутере по трассе, особенно после того, как меня оглушили, а потом кое-как привели в чувство. Но Демьян очень настаивал на том, чтобы мы отправились в путь как можно быстрее. И мне следовало уступить ему, особенно с учётом того, какие смелые мысли начали возникать в моей голове. Да, я тоже крепко задумалась над тем, что мне делать. Когда мы неслись обратно, я думала без остановки — «Что, если мне попроситься с ними в авиал? Я не заблуждалась по поводу того, что там будет рай на земле. Но, тем не менее, это место, где многие обладают сверхъестественными способностями. Там жили разные расы. Моя инаковость не будет восприниматься с такой агрессией, с какой будет восприниматься тут. А семья? Бабушка умерла, последний год я ухаживала за ней. Но её время пришло. Печально, но надо было жить дальше». Папа же стал на ночь куда Я догадывалась, что у него появилась другая женщина. Ведь ему, несмотря на более чем солидный возраст в 45 лет, всё равно хочется чувствовать себя мужчиной, чувствовать себя кем-то любимым. Я уже выросла и вполне сама могу о себе позаботиться. А он... Возможно, он ещё успеет создать другую семью. Вот только в намерение Демьяна брать меня с собой явно не входит. Над этим надо будет поработать отдельно.